«Лорн Хаус». Они сели в кресло. Джейд была уверена, что в вестибюле их никто не услышит. Только Рой чертовых игл пролетел под потолком и свернул в столовую. Люси на всякий случай наклонилась над подлокотником и зашептала. «Генри, говорит, ты не доверяешь лекарствам мистера Мабу. Мои слова он всерьез не воспринял, а к тебе, кажется, прислушался». «Похоже на то», — произнесла Джейд, облегченно вздохнув, и в очередной раз огляделась. Мистер Бейкер вернулся за стойку и полировал капсулы для пневмопочты. Леди Сибилла пролетела мимо. Джейд, в свою очередь, тоже подалась к люсе. Мистер Мабу может быть искусным шаманом и целителем, но он опасен. Он сторонник Кроноса. Дождавшись, когда призрачная дама скроется из виду, Джейд продолжила. «Мне очень неприятно говорить тебе это, но твоему дедушке я тоже не доверяю. Тебе никогда не казалось, что он и сам рыцарь времени?» «Дедушка — рыцарь времени?» — растерянно переспросила Люси и откинулась на спинку кресла. По ее лицу, освещенному огнем камина, было видно, что она борется с собой. «А знаешь...» — прошептала она наконец... «Пожалуй, так и есть. Взгляды у него действительно странные. В том числе на другую магию, если ты понимаешь, о чем я». Джет кивнула. «Возможно, именно он привел вашего отца на темную тропу, потому-то острый палец и примкнул к Роносу. Так или иначе, я боюсь, что мистер Балантайн и мистер Мабу хотят не просто вылечить Генри, а манипулировать им» как в прошлом году манипулировали тобой. Они добиваются, чтобы он стал одним из них». «Не могу в это поверить», — прошептала Люси и, смахнув со щеки слезу, приняла шарить по карманам, наверное, искала носовой платок. Джейд встала, зашла в столовую и, взяв там салфетку, вернулась. Леди Сибилла уже сидела на подлокотнике Люси, обнимая ее призрачной рукой. «Мы будем бороться за Генри». «Пожалуйста, сходи завтра утром к доктору Смит, возьми настоящее лекарство и подмени им снадобье мистера Мабу», — сказала Джейд и жестом попросила леди Сибилу исчезнуть. Та улетела обиженная. «На вот, держи». Люси промокнула глаза салфеткой и всхлипнула. «Спасибо. Лекарство я принесу. Но вообще-то Генри считает, что его может спасти лишь одно — секундная стрелка». Он послал меня сказать об этом тебе. Секундная стрелка была бы благословением не только для Генри, но и для всех нас. Если бы я знала, где ее искать. Джейд задумалась. Может, семиглазый кубок нам поможет. Она склонилась над подлокотником. Мистер Мабу сказал твоему деду, что будет в Лорнхаусе. Люси сложила салфетку и кивнула. Да, дедушка хотел, чтобы кто-то... «Присматривал за домом, пока мы здесь». Джейд широко раскрыла глаза. «Ты знаешь Лордхаус? «Это наш дом в Эдинбурге», — ответила Люси, пряча салфетку в карман пальто. «Вообще-то, на самом деле он называется Балантайнсхаус. А что?» Постаравшись сохранить спокойствие, Джейд ответила. «Когда Берту Кингсли похитили, ее отправили именно туда». Мастер Гридлок последовал за ней и был смертельно ранен. Люси покачала головой. «Быть такого не может. Лорнхауса на самом деле не существует». «Как не существует? Ты же сама сказала, что это ваш дом». «Да, но не совсем. Дело обстоит так. Люси проверила, нет ли кого-нибудь поблизости, и тихо продолжила. Лорнхаус — кодовое название, которое дедушка придумал сам. Он всегда боялся, что в его отсутствие в дом кто-нибудь проникнет. Это как бы пароль, который нужно назвать, чтобы попасть туда. Если же перед прыжком просто сказать «Балантайнс House, то окажешься в склепах, то есть в старинных эдинбургских подземных лабиринтах. Когда кто-нибудь использует кодовое слово «Лорнхаус», дедушка сразу получает сообщение по пневматической почте. Пароль знают очень немногие. Я все время была в жутком переулке, но о похищении ничего не слышала. О том, чтобы мастер Гридлок совершил прыжок в Лорнхаус, дедушка тоже не рассказывал. Джейд подалась вперед и закрыла лицо руками. Ей стало дурно от нахлынувшего страха. Снова подняв голову, она возразила. Питер Полькинс все слышал. Рыцари времени сказали «Лорнхаус» и затолкнули Берту Кингсли в кабину. Девушки помолчали. «Ах!» — сокрушенно произнесла леди Сибила, пролетев мимо и сквозь щелку между шторами выглянула в окно. «Эти караульные меня нервируют!» «Без них вам было бы еще нервознее», — громко заметил Эллиот Бейкер. Джейд посмотрела на Люси и спросила, «Могу ли я попасть в дом так, чтобы ни мистер Мабу, ни кто-то другой меня не заметил?» «Но зачем тебе туда?» — удивилась Люси. Мисс Кингсли давно вернулась, а мастер Гридлок... «Мертв», — закончила Джейд. «Берту Кингсли доставили в Лорнхаус, потому что там спрятан семиглазый кубок. Вероятнее всего, Рыцари Времени хотели, чтобы она истолковала для них его пророчество. Клянусь тебе, я никогда не видела в Баллантайнсхаусе ни Рыцарей Времени, негодательной чаши!» — прошептала Люси и с любопытством подняла глаза. «А что за пророчество?» — Джейд пожала плечами. «Не знаю. И Берта Кингсли не знает. Никто не знает. Знать может только тот, кого эти предсказания касаются. То есть их никому не расшифровать?» Мастер Гридлок думал, что, вероятно, я смогла бы это сделать, — тихо ответила Джейд. «Ты? Удивленно воскликнула Люси. «Чего ты так кричишь?» Возмутилась призрачная дама. «Я чуть не умерла от страха!» Джейд криво улыбнулась. «Мне нравятся ваши чувства юмора». «Я не шучу!» Взвизгнула леди Сибилла и свирепо посмотрела на Джейд, подлетев так близко к ее лицу, что девушка ощутила леденящий холод. Затем дама-призрак повернулась к Люси и ласково спросила. «Ну, а где же мой дорогой Генри?» «Он скоро вернется сюда, ну а пока он у нашего дедушки в жутком переулке». «Апартаменты называются Лис без сердца. Вы можете навестить его там», — улыбнулась девочка. Леди Сибилла тряхнула волосами и прижала обе руки к груди. «К сожалению, мне нельзя покидать, черный лебедь», — вздохнула она и возвратилась в свою гальонную фигуру. «Ты должна мне помочь, Люси», — прошептала Джейд. «Я? Но как?» «Мне нужен семиглазый кубок. Что будет, если ты используешь пароль?» Люси покачала головой. «Дедушка сразу же получит сообщение и захочет знать, что я делаю в доме. К тому же сейчас запрещено совершать временные прыжки». Джейд задумалась. «Должен же быть какой-то способ вернуть кубок». «А где в вашей квартире приемник пневмопочты?» «В дедушкиной спальне?» — вздохнула Люси. «Черт возьми!» Джейд встала и подошла к окну. Слегка раздвинув шторы, она увидела, как Арчер Свич торопливо заходит в магазин Кингсли. Похоже, бывшие члены суда времени решили безотлагательно нанести визит мистеру балантайну «Я придумала!» — сказала Джейд. «Только надо спешить!» «Спешить с чем?» — спросила Люси, подойдя к ней. «Видишь свет у Кингсли? Члены суда времени сейчас собираются там, чтобы поговорить с твоим дедом». «Только поговорить!» — подчеркнула Джейд, заметив, что девочка испуганно попятилась. «Для большего у них все равно нет полномочий. Ты же знаешь, мисс Брайс их всех отстранила». Люси, побледнев, кивнула. «Ну, а я тут при чем?» «Ты могла бы вернуться в квартиру дедушки, и пока он будет занят, зайти в его спальню, чтобы забрать сообщение из приемника пневмопочты». Джейд стояла у окна и смотрела, как сестра Генри пересекает рынок часовщиков. От беспокойства вспотели ладони, приходилось вытирать их о брюки Она сильно рискует, когда доверяет Люси. Когда сестра Генри исчезла в жутком переулке, Джейд взбежала по лестнице на полуторный этаж, И шмыгнула в свою гостиную. Гизина, ты где? Опустившись на колени, новая хозяйка орешниковой сони принялась заглядывать под кресло. Зачем ты ее ищешь? Джет выпрямилась. На каменные полки, болтая ногами, сидела Харпер, а рядом с ней притулилась мышка, грызущая орешек. Пойдешь со мной, Гизина? Спросила джейт с улыбкой и протянула руку. Куда ты с ней собралась? Любопытствовало Харпер. «Мне надо ненадолго отлучиться, только никому не говори», — прошептала Джейд, пряча мышь-предсказательницу в рукав куртки. «Вечно ты берешь ее с собой», — надулась Харпер. «А ведь я тоже вполне в состоянии о тебе позаботиться». «Я знаю, но для тебя это путешествие опасно». Эльфоподобная девочка всплеснула призрачными руками. «Опасно для духа? Значит, я точно иду с тобой». Она слетела с каминной полки и зловисла перед Джейд. Та покачала головой и направилась к двери. «Я, правда, не могу взять тебя с собой, Харпер. Мне придется совершить временной прыжок». «Но это же запрещено!» — возмутилась девочка-призрак и вылетела следом за подругой в коридор. «Поэтому я и попросила тебя молчать», — прошептала джет и побежала вниз по лестнице. Харпер вне себя от негодования устремилась за ней. «Ты хочешь, чтобы я просто смотрела, как ты подвергаешь себя опасности?» «Кто в опасности?» — спросил Эллиот Бейкер, на секунду оторвавшись от кроссворда и заложив карандаш за ухо. «С его помощью наследники времени путешествуют», — зачитал он и задумчиво потер подбородок. «Что бы это могло быть?» «Прыжок?» — ответила Джейд. партье покачал головой. «Шесть букв, а надо семь». Харпер нависла над регистрационной стойкой. «Тогда, может, корабль?» — предположила она и начала загибать призрачные пальцы. «Ну, конечно. Имеется в виду вечно спящий», — обрадовался мистер Беккер и, достав из-за уха карандаш, заполнил клеточки. «И кто выдумывает эти головоломки?» Харпер склонилась над кроссвордом. «Еще что-нибудь не угадали? Спросите меня!» Джейд улыбнулась и подошла к окну. Через пару минут дверь магазина Кингсли открылась, и на рынок часовщиков вышли бывшие члены суда времени — Питер Полькинс, Арчер Свитч, Берта Кингсли и Ивлин Грикс. Вскоре они свернули в жуткий переулок. Джейд опустила штору, из-за которой смотрела на площадь и подошла к стойке регистрации. — Мистер Бейкер, я чуть не забыла, — произнесла она и невинно улыбнулась. — Я проходила мимо вашего номера, и мне показалось, что вам пришло сообщение. Партия удивился. — Сейчас? Кому могло прийти в голову писать мне в комнату? Я же всегда на своем рабочем месте. Сейчас вернусь. Снова заложив карандаш за ухо, он обошел стойку, торопливо пересек вестибюль и начал подниматься по лестнице. «Ну, а что? Мне же надо было его как-то отвлечь», — прошептала Джейд, пожав плечами, в ответ на вопросительный взгляд Харпер. Достав из-под пуловера заветные часы, она приблизилась к кабине для временных прыжков. «Подожди меня!» — крикнула эльфоподобная девочка. «Лорнхаус!» — прошептала Джейд и вошла в окно. Что-то холодное схватило ее за левую руку, и поток времени унес обеих путешественниц — девушку и призрачное существо. Джет еще никогда не совершала такого долгого прыжка. Она все падала и падала, вокруг была чернота. Наконец, совсем неожиданно, она почувствовала толчок вперед и мягко приземлилась. В темное помещение проникал слабый свет уличных фонарей. На стенах висели большие картины. Посреди комнаты стоял массивный письменный стол. Огонь в маленьком камине не горел. Обернувшись, Джейд поняла, что проникла сюда через пустую старую окунную раму, которая была прислонена к стене. Перед ней сидела серебристая призрачная девочка. — Вот значит, каково это — совершать временные прыжки! — простонала Харпер, обеими руками держась за виски, как при головокружении. «Что ты здесь делаешь?» — возмутилась Джейд. «Я бы все равно не отпустила тебя одну», — ответила Харпер и, встав, качнулась. Джейд тоже поднялась и навострила уши. Было темно и тихо, как в могиле, но незваная гостья чувствовала, что находится в доме не одна. Где-то здесь, в какой-то из соседних комнат, таится мистер Мабу, и, вероятно, не только он. Подойдя к окну, Джейд увидела все то, о чем рассказывала ей Берта Кингсли. Крыши старых домов и переулки, освещенные фонарями. Орешниковая Соня беспокойно металась под пуловером. Джейд достала ее и, оглядев при тусклом свете, погладила по шерстке. — Все в порядке, Гизина? Мышь тихонько пискнула, глазки бусинки блеснули. — Чего это она? — спросила Харпер. Чш, Чш, Джейд приложила палец к губам. Скрипнула дверь, раздался шум, видимо кто-то поднимался по лестнице. Сюда идут. Укрыться было негде. Эльфоподобная девочка спряталась за спиной подруги. Шаги приближались. Сердце Джейд быстро забилось. Она уже хотела взяться за противодемонический меч, когда ее взгляд остановился на раме, сыгравшей роль временного окна. «Прятаться негде. Мы провалились. Придется уходить». Приблизившись к двери, шаги остановились. Замок тихо щелкнул. Джет запаниковала. Как только дверная ручка зашевелилась, девушка торопливо пробормотала. «Черный лебедь!» И, постаравшись полностью сосредоточиться с надеждой, представила себе вестибюль пансиона на рынке часовщиков. В тот самый момент... Когда дверь открылась, Джет шагнула в оконную раму. Однако ничего не произошло. Поток времени не унес ее. По какой-то причине окно не сработало. «Поглядите-ка», — сказал кто-то и включил свет. «У нас гости!» Джет обернулась. На пороге стоял, качая головой, мистер Мабу. «Выход из комнаты через дверь», — сказал он. «Рамка функционирует только в одном направлении. Кто и когда покинет этот дом, мы решаем сами». Джейд хотелось плакать от ярости. Тем не менее, она посмотрела на рыцаря времени, подняв подбородок, и с вызовом произнесла. «Ну так выпустите нас». «Вас?» Мистер Мабу недоуменно оглядел комнату. «Джейд!» Тоже принялась озираться, ища Харпер, но та исчезла. Куда? Как? Отпустите меня. Откуда вы вообще знаете, что я здесь? Я думала, сообщение по пневму о почте получает только мистер Балантайн, сказала Джейд и хотела выйти, но рыцарь времени преградил ей дорогу. Ты на удивление хорошо информирована. И все-таки ты не знала, что второе сообщение приходит прямо сюда. Его, казалось бы, Такая благодушная улыбка действовала Джейд на нервы. «Чего вы от меня хотите?» — он поднял брови. «Это мне следовало бы тебя спросить, что тебе здесь нужно?» Джейд окинула взглядом комнату, которая теперь была освещена. «И я хочу забрать вещь, которая вам не принадлежит». Мистер Мабу кивнул. «Разумеется». «Только для того, чтобы попасть в дом, ты почему-то воспользовалась не дверным звонком, а секретным паролем». У Джейд внутри все затряслось от гнева, но она не могла позволить себе потерять голову, ведь перед ней стоял опасный преступник. В комнате по-прежнему ничто не нарушало тишины. Снизу не доносилось ни звука. Арпер не показывалась. Судя по всему, кроме мистера Мабу в лорнхаусе никого не было. Джейд Пристально посмотрела на него. Длинное шелковое одеяние не позволяло определить, при нем ли оружие. Меч, которым он убил мисс Веллингтон на пристани в хале, и угрожал Мэтту. Джейд накрыла волна негодования. — Я хочу забрать семиглазый кубок, — заявила она, глядя рыцарю времени прямо в лицо. — Конечно, — сказал он, — и, к ее удивлению, вышел из комнаты. «Идем, я тебя отведу». Через секунду Джейд услышала, как он спускается по лестнице. «Не вздумай идти с ним!» — прошептала Харпер, и, пролетев через комнату, заперла дверь. Ее дрожащие ручонки схватились за косяки. «Это слишком опасно!» «Где ты была?» — удивилась Джейд. «Рядом». Провалилась сквозь стену и решила, что так даже лучше — Ему не зачем меня видеть, правильно? Не показывайся и дальше, но лети за нами. Думаешь, он просто так отдаст кубок тебе? – прошептала Харпер, когда Джет, отстранив ее, вышла в коридор. На это вряд ли, – сказала девушка и дотронулась до рукоятки противодемонического меча. Но я же не одна. Вдвоем мы его одолеем. Вдвоем? Сюда придет кто-то еще? Спросила эльфа подобное существо и вдруг стала бледнее, чем было. «Или ты имеешь в виду меня? Я должна бороться с рыцарем времени?» Джет кивнула и приложила палец к губам, а затем спустилась по ступеням. Мистер Мабо уже ждал ее у открытой двери дома.